Ревность не может доставить большего мучения. Подозревать, что ваш соперник любим, уже очень тяжело. Но слышать, как обожаемая женщина признается до мельчайших подробностей в любви к нему, является, несомненно, верхом страдания. О, как в эту минуту Жюльен был наказан за то чувство гордости, которое заставляло его ставить себя выше всяких кейлюсов и крозного. с каким прочувствованным и искренним горем преувеличивал он теперь все их маленькие преимущества, с каким горячим чистосердечием презирал самого себя. Матильда казалась ему восхитительной. Все слова были бледны, чтобы выразить степень его восхищения ею. Прогуливаясь рядом с ней, он украдкой поглядывал на ее руки, плечи, на ее королевскую осанку и готов был. уничтоженный горем и любовью, упасть к ее ногам с криком «Сжальтесь!». И эта девушка, такая прекрасная, которая так возвышается над всем окружающим, была один раз моей, а теперь, несомненно, готова полюбить господина де Люсы. Жульен не мог сомневаться в искренности мадмуазель де Ламоль. Слишком ясно слышалась правда во всем, что она говорила. К довершению его горя, по временам, разбираясь в чувствах, которые она однажды испытала к господину декей Матильда начинала говорить о нем, как будто бы она его любила и сейчас. Несомненно, в выражении ее голоса слышалась любовь. Жульен ясно видел это. Если бы грудь Жульена залила волна расплавленного свинца, он страдал бы меньше. В избытке своего горя... Как мог бедный юноша догадаться, что если мадмуазель де ла Моль с таким удовольствием вспоминала об испытанном некогда подобии любви к де Кейлюсу или де Люзу, то только потому, что рассказывала об этом ему. Ничто не в силах выразить терзание Жульена. Он слушал подробные признания в любви к другим в той самой липовой аллее, где так недавно ждал, когда пробьет час, чтобы подняться к ней в комнату. Большего горя человеческая природа не могла бы вынести. Эта жестокая откровенность продолжалась целую неделю. Матильда то сама искала возможности, то пользовалась каким-нибудь случаем поговорить с Жульеном. И предмет разговора, к которому казалось оба возвращались с каким-то жестоким наслаждением, состоял в рассказах о ее чувствах другим Она почти дословно передавала ему содержание своих писем, приводила наизусть целые фразы. В последние дни она, казалось, посматривала на Жульена с какой-то лукавой радостью. Страдания его доставляли ей живейшее наслаждение. И всего этого видно, что Жульен не имел никакого житейского опыта, что он даже не читал романов. Если бы он был немножко догадливей, то хладнокровно сказал бы обожаемой им девушке, делавшие ему столь странные признания. Сознайтесь, что хотя я и не стою всех этих господ, а любите вы все-таки меня. Тогда, быть может, она осталась бы довольна тем, что ее поняли. По крайней мере, успех всецело зависел бы от манеры, с какой Жульен высказал бы эту мысль, и от выбранного им момента. Во всяком случае, он вышел бы с честью и с выгодой для себя из положения, начинавшего казаться матильде однообразным так вы больше меня не любите меня который вас обожает сказал ей в один прекрасный день жульен вне себя от горя и любви большей глупости он не мог совершить слова эти в один миг уничтожили все удовольствие которое мадуазель доломоль испытывала говоря ему о состоянии своего сердца Она начала уже удивляться, как после всего происшедшего он не оскорбляется ее рассказами. Дошла даже до того, что как раз в ту минуту, когда он обратился к ней с этой нелепой фразой, она вообразила, что, вероятно, он ее больше не любит. «Без всякого сомнения, гордость заглушила в нем любовь», — говорила она себе. «Он не такой человек, чтобы безнаказанно видеть». что ему предпочитают господ, подобных Де Делюзу, Де Люзу, Де хотя бы он и признавал все их превосходство над собою. «Нет, мне больше не видать его у своих ног».